Глава 41. Доктор, к которому я обратился, был славный, добрый на вид старичок. Я рассказал ему, будто мы с братом вчера охотились на испанском острове и расположились на ночлег на обломке плота. И вот так, около полуночи, он, должно быть, во сне, толкнул свое ружье, оно выпалило и прострелило ему ногу Вот я и прошу его теперь поехать со мной помочь больному и ничего об этом не говорить потому что мы хотим вечером вернуться домой и сделать сюрприз родным кто ваши родные спросил он фелпсы что на ферме а, -а, -а, -а, -а протянул он подумав с минуту он переспросил как он ранил себя повтори сон ему такой приснился ружьье и выстрелило странный сон заметил доктор однако Он зажег фонарь, взял мешок с инструментами, и мы отправились в путь. Но когда он увидал лодку, она показалась ему ненадежной. Он находил, что она еще годится для одного человека, а уж двоих ни за что не выдержит. — О, не бойтесь, сэр, — возразил я. — Мы втроем на ней плыли, и чудесно. — Как втроем? — Ну да. — Я и сит, и... и... ну и ружья. — протянул он. Доктор поставил ногу на борт и двинул лодку. Потом покачал головой и объяснил, что поищет другую лодку, понадежнее. Но все лодки были на цепях и замках. Тогда он решил взять мою лодку, а мне велел подождать, покуда он вернется, или же посоветовал поискать где-нибудь другую шлюпку, а всего лучше мне сбегать домой, приготовить родных к сюрпризу. Но я не согласился. Я объяснил ему, как найти плод, И он отправился вдруг меня поразила одна тревожная мысль положим доктор не скоро справится с ногой тома положим это отнимет дня три четыре что мы тогда будем делать ждать здесь покуда он не разболтает всего нет это не годится я знаю что делать я подожду пока он вернется и если он найдет нужным навестить больного еще раз я тоже проберусь на островок хотя бы мне пришлось пуститься вплавь мы возьмем его, свяжем и увезем с собой. А когда Том выздоровеет, мы заплатим ему что следует или еще лучше отдадим все, что имеем, и высадим на берег. Приняв такое решение, я забрался в траву поспать немного. Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко над головой. Я вскочил и бросился к дому доктора. Там мне сказали, что он отлучился куда-то ночью и еще не возвращался. «Ну, думаю, должно быть плохо Тому. Надо пробираться на остров. Но только хотел я повернуться за угол, как угодил головой прямо в живот дяди Сайлосу». «А, Том!» — сказал он. «Где ты пропадал? До сих пор негодяй ты я-таки». «Право нигде. Я только помогал искать беглого негра. Мы с Сидом вместе». «Куда ж ты теперь бежишь, сломя голову? Четка ужасно беспокоиться Нечего ей беспокоиться, проговорил я. Мы целые невредимы. Побежали было вслед за людьми и собаками, но не догнали их и заблудились. Нам показалось, будто они на воде. Мы достали лодку и пустились за ними. Переправились на тот берег, но никого не нашли. Потом мы долго сновали взад-вперед вдоль берега, наконец измучились и выбились из сил. Привязали лодку, а сами улеглись спать и проснулись всего час тому назад. А теперь вот приплыли сюда узнать, какие новости сит побежал на почту, не услышат ли там чего, а я пошел раздобыть чего-нибудь поесть. Скоро мы будем дома. Вот мы и пошли с дядей Сайлосом на почту за Сидом. Но, как я и подозревал, его там не оказалось. Старик, кстати, взял письмо в почтовой конторе, и мы с ним долго прождали, но сит все не являлся. Наконец старик решил уйти. «Пусть здесь Сид вернется домой пешком, либо в лодке» когда ему надоест шататься без толку А мы отправимся сейчас. Я никак не мог уговорить его, чтобы он оставил меня ждать Сида. — Пустяки, — говорит, — пойдем со мной, надо успокоить тетю Салли. Когда мы пришли домой, тетя Салли до того обрадовалась мне, что смеялась и плакала от восторга, обнимала меня и в то же время легонько отшлепала по своему обыкновению. Я это ни в грош не ставил обещая, что и сиду достанется, когда он вернется. Дом был полон фермеров с их женами, собравшихся к обеду. Такой болтовни я отроду не слыхивал. Старуха миссис Хочкис тараторила пуще всех, язык ее не умолкал ни на минуту. Ну, — но сестрица Фарбс, — говорила она, — я осмотрела этот сарай во всех закоулках и пришла к убеждению, что негр был сумасшедший. Так я и сказала. «Сестрица Дамрель». «Не правда ли, сестрица Дамрель?» «Он, говорю, сумасшедший». «Все слыхали? Помешанный, да и только». «По всему видно. Взгляните на этот Жорнов, говорю». «Станет ли человек в здравом уме выдалбливать подобные нелепости на камне «Что тут, дескать, разбилось его сердце?» «И здесь он потомился 37 лет?» «Или будто бы он побочный сын какого-то Людовика и тому подобный вздор?» «Просто помешанный». — Я тогда это сказала и теперь повторю то же самое. — А взгляните вы на эту лестницу из тряпок, сестрица Хочкис, — подхватила старая мисс Дамрель. — На кой прах она понадобилась, скажите на милость. — Вот это самое я уже раньше говорила сестрица Этербек. — Спросите ее. Она сама вам скажет. — Смотрите на эту тряпичную лестницу. — Да, — говорю, — смотрите. На что она ему нужна? — «Нет, вы мне вот что объясните, каким манером попал туда этот Жорнов? Кто сделал этот подкоп? Кто?» «Мои собственные слова, братец Пенрод. Я только что говорю, передайте мне сахарницу, пожалуйста. Я говорю, сестрице Денлэп, и как это их угораздило втащить туда Жорнов? И без всякой подмоги, вот ведь какие дела!» «Нет, — говорю, — тут не чисто. Подмога была, да и немалая. По крайности, целая дюжина людей помогала». — Нет, я спустила бы здесь шкуру со всех негров по очереди, а уж разведала бы, кто это начудил, тем более... — Вы говорите, дюжина. — Какое? Да их тут было человек 40 по меньшей мере. Вы посмотрите на эти пилы, сделанные из ножей, и на все прочие выдумки. С каким терпением все это сработано. Посмотрите на распиленную ножку кровати. Да ведь тут целая неделя работы на шестерых. Посмотрите на это чучело, набитое соломой и оставленные на постели. Посмотрите на...» «Вот-вот, братец Гайтоуэр, точь-в-точь то же самое. Я говорила братцу Фелпсу, он сам может подтвердить. Как вам это покажется, — говорю, сестрица Хочкис. Вы только подумайте, братец Фелпс, ножка кровати распилена, да ведь как хитро. Я полагаю, не сама же она отпилилась. Кто-нибудь да отпилил ее? Я говорила сестрице Денлэп, «Разорви, пёс моих кошек! Да ведь тут, должно быть, сарай полон был негров каждую ночь в продолжении целой недели, чтобы натворить таких чудес, сестрица Фелпс. Полюбуйтесь на эту сорочку. Каждый дюйм испещрён хитрыми африканскими письменами, начертанными кровью. то должно быть, потрудилась целая орава. Ей-богу, я не пожалел бы двух долларов, лишь бы кто-нибудь прочёл мне эти каракули». А уж что касается негров, которые все это напроказили, я бы прямо взял, да и порол их, покуда еще бы ему не помогали, братец Марплс. Побыли бы вы здесь в доме за последнее время, такое и увидали бы. Представьте, воровали они все, что только попадалось им под руку. А мы-то все следили, заметьте. Вот эту самую сорочку стащили прямо с веревки». А уж что касается простыни, из которой сделана лестница, так я и сказать не могу, сколько раз они ее таскали. А мука и свечи, а подсвершники, а ложки, а старая сковородка, а еще пропасть вещей, которых теперь и не припомню, а мое новое ситцевое платье. И при том же я, и Сайлос, и мои мальчики Сид с Томом все время сторожили, денно и нощно, доложу вам и никто из нас не мог уловить ни тени их, ни звука. И вдруг, в последнюю минуту, обратите внимание, они ускользают у нас под носом, дурачат нас. Да и не нас одних, а дурачат самих разбойников с индейской территории и благополучно удирают, захватив с собой того негра, а между тем за ними по пятам гналось шестнадцать человек и двадцать две собаки. Нет, уверяю вас, это просто невероятно. Духи бесплотные, и те не могли бы все это проделать так хитро. Право, я думаю, что это были духи. Вы наших собак знаете? Лучше их нет ни у кого здесь. Но ну, представьте себе, они не могли напасть на их след. Объясните-ка мне эту странность. В самом деле неслыханно. Оказывается, да и только домашние воры и вместе с тем, помилуй бог. Да я бы побоялся жить в таком доме. А нам-то каково было? Представьте, сестрица Риджуэй, я чуть не померла со страху. И спать ложиться боюсь, и вставать боюсь, и сидеть боюсь. Просто наказание. А уж прошлую ночь вы и вообразить себя не можете. В какой я была тревоге! Боялась, чтобы они чего доброго не украли кого-нибудь из домашних. До того я дошла, что уж почти рассудок потеряла. Теперь-то днем это может показаться глупо, но представьте себе, я думаю... Там наверху спят мои бедные мальчики одни, в отдаленной комнате. И такой меня страх разобрал, что я пошла, да и заперла их на ключ, ей-богу. И всякий бы это сделал на моем месте. Знаете, когда человек напуган, то чем дальше, тем хуже. В голове у вас все перепутается, и вы начнете говорить разные несообразности. «Бедные мальчики», — подумалось мне, — «наверху одни». Дверь не заперта, и... В эту минуту глаза тети Салли встретились с моими. Я вскочил и пошел прогуляться. Во время прогулки мне пришло в голову, что можно будет придумать очень ловкое объяснение, почему нас не оказалось утром в нашей комнате. Так я и сделал. Но далеко уходить я не посмел, а то тетя послала бы меня разыскивать. К вечеру... Когда все гости разошлись, я пришел к ней и рассказал, что шум и выстрелы разбудили меня и сида Но дверь оказалась запертой, а нам захотелось посмотреть на всю эту суету. Вот мы и спустились по громоотводу, оба ушиблись маленько, и теперь уж никогда не станем больше пробовать лазить из окна. Затем я передал ей все, что раньше говорил дяде Сайлосу. Она отвечала, что готова простить нас, что теперь все слава богу от мальчишек ничего путного нельзя ожидать, все они такие шелуны и проказники. И то еще хорошо, что мы живы и здоровы, и за это она должна благодарить Бога. Она поцеловала меня, погладила по голове и впала в унылую задумчивость. Вдруг она вскочила, восклицая, «Господи, уже почти ночь, а Сид еще не вернулся. Не случилось ли чего недоброго с мальчиком?» Я ухватился за удобный случай, чтобы удрать. — Позвольте, тетя, я сбегаю за ним в город. — Нет, не надо, — остановила она меня. — Сиди дома. Довольно и одному пропадать. Если его здесь не будет к ужину, дядя сам пойдет его отыскивать. Конечно, он не пришел. И вот тотчас же после ужина дядя отправился на розыске. Вернулся он часам к десяти, в легком беспокойстве, не смог найти следов Тома. Тетя Салья всполошилась не на шутку, но дядя уверял, что это пустяки. Мальчишки всегда таковы, и мы увидим, что луна завтра же утром здоровым и невредимым. Она и успокоилась, но все-таки объявила нам, что посидит еще немного, поджидая беглеца, и не будет тушить огня. А когда я пошел наверх ложиться спать, она проводила меня со свечой, закутала одеялом, и осыпала материнскими ласками. Так что я почувствовал себя ужасным подлецом и не лишался даже смотреть ей в глаза. Потом она присела на краю постели и долго разговаривала со мной о том, какой чудесный мальчик сид. Время от времени она спрашивала меня, как я думаю, не заблудился ли он, не ушибся ли, не утонул ли. А может быть, в эту самую минуту он лежит где-нибудь больной или мертвый, а ее нет при нем, чтобы помочь ему. И слезы градом катились по ее щекам. Но я убеждал ее, что Сид жив и здоров, завтра же утром, наверное, будет дома. При этом она крепко сжимала мне руку, целовала меня и просила повторить это еще и еще раз, так отрадно ей слышать слова утешения. Уходя... Она заглянула мне в глаза кротко и пристально и проговорила. «Дверь не будет заперта, Том. Только ты будешь паренькой, не правда ли? Не уйдешь? Пожалуйста. Ради меня. Богу известно, что я рассчитывал уйти, разузнать о Томе, но после этого я не ушел бы ни за какие сокровища в мире. бедная Не выходила у меня из головы. Да и том тоже. Я спал очень беспокойно. Два раза за ночь я спускался вниз по громоотводу, обходил вокруг дома и видел, как она сидит со свечой у окна, устремив глаза на дорогу, а глаза эти полны слез. Мне до смерти хотелось чем-нибудь утешить ее, но я не мог, только клялся самому себе, никогда больше не огорчать ее.